Глава 15. Секрет, известный только одному. Теиль снова стояла на площади Кванхвамун, где впервые встретила Гона. Люди возвращались с работы, на дорогах, как обычно, образовалась пробка. Теиль посмотрела на статую адмирала Ли Сунсина. «Наконец-то я нашел тебя, лейтенант Чон Теиль!» Голос Гона будто звучал у нее за спиной. Тейль достал из кармана телефон. В «Империи» он был вне зоны действия сети, а теперь опять нормально заработал. За то время, что она была в мире Гона, на телефоне скопилось немало непрочитанных сообщений. Среди них было и сообщение от Син-Дже. «Мне скучно. сыграем в бильярд». Хоть и с опозданием, но Тейль ответила. «Кто выиграл?» «Прости, раньше не могла, уезжала из города». Ответ пришел сразу. Все в порядке. Выиграл Чан Ми». Это было похоже на обычную рутину, когда спрашивают для галочки. В действительности ее мало интересовало, чем закончилась игра. Она думала о агоне. Должно быть, сейчас он в море, готовый лицом к лицу встретиться с врагом. В белом кителе, промокшем от брызг, отдаёт приказ поднять флаг Корейской империи. С этими мыслями Таиль медленно подошла к дому, толкнула дверь, и та распахнулась. Вот он, ее мир. Девушка вытащила из кармана конверт с семенами ликориса. Она купила их в имперском Сеуле. Травянистые растение родом из Азии. По одной из легенд, этот цветок растет на месте встречи двух людей которым больше не суждено увидеться. Когда Гон победит в войне и вернется за Тейль, она посадит их в пространстве между мирами, где не дует ветер, не льет дождь, не светит солнце и время останавливает свой бег. «Никто же не пробовал посадить там цветы. Нельзя знать наверняка, что из этой затеи ничего не выйдет», рассуждала Тейль. В своем дворе она нашла пустой цветочный горшок. Несколько семян Таили решила посадить в него, в надежде, что они прорастут, невзирая на происхождение. «Знаю, что вы из другого мира, и цвести в этом вам не положено, но, пожалуйста, растите. Вашим друзьям повезло гораздо меньше, их я посею в еще более суровом месте», — приговаривала она, сажая семена в землю. Гон обещал скоро вернуться, и Таиль с нетерпением ждала новой встречи. Она осторожно примяла землю в горшке. Дни в ожидании все тянулись и тянулись, время текло, как песок сквозь пальцы, а отгона не было никаких вестей. Таиль, как обычно, пришла в свой отдел в полицейском участке. В руке она держала стаканчик кофе из кофейного автомата неподалеку. В заднем кармане брюк завибрировал телефон, послышался звук уведомления о новом сообщении. Таиля не подумала посмотреть, что там. Наверняка очередная рекламная рассылка. Вместо этого она сделала глоток сладкого кофе. Какой смысл хвататься за телефон, если человек, которого ждешь, не может на него позвонить? Они с Гоном сейчас были как единицы и ноль по разные стороны границы между мирами, и не было никакой возможности узнать, что происходит в его мире. Тейль продолжала жить своей повседневной жизнью, но уже в немного округленном мире. Поставив бумажный стаканчик на стол, Тейль подключила флешку к ноутбуку. Расследование дела Ким Бонмана все еще продолжалось, и нужно было проанализировать голосовые сообщения, восстановленные с телефона Ли Сандо. Из наушников раздался голос диктора. «Стадион К бурно обсуждали еще до начала строительных работ. Это будет первый купольный стадион высотой в шесть этажей, два из которых планируется разместить под землей. Заявленная вместимость — 16 890 посадочных мест». Поставив запись на паузу, Тейл решила поискать в интернете информацию об этом стадионе. Логично. Раз вышла новость, значит, в сети должна быть более подробная информация. Но ей не удалось найти ни одной статьи о купольном стадионе на 16 890 посадочных мест. «Чушь какая-то. Кому понадобилось записывать это?» — подумала Тейл. Нахмурившись, она сделала еще глоток остывающего кофе. Она много раз переслушивала эти записи, но до сих пор ничего дельного ей найти не удалось. Странным было и то, что кто-то записал новостной эфир и прислал его на голосовую почту. В отдел вошел Чан Ми, и Теиль позвала его. «Чан Ми, ты когда-нибудь пробовал разыскивать человека?» «Да, сбежавшие подростки, отцы, домохозяйки и собаки — тоже моя специализация», — ответил Чан Ми. «Давайте объявим в розыск жену Ли Сандо. У них есть маленькие дети, уверена, она попытается их забрать». «Я отправлю официальное письмо в Управление образования и заеду к ним завтра перед работой». «Городские или районные административные учреждения, занимающиеся делами, связанными со школьным образованием». Если дело не сдвинется с места, то убийство Ли Сандо повесит на Ким Бонмана, подумала Тейл и снова засунула наушники в уши. Внезапно ее внимание привлекла купюра номиналом в сто тысяч вон с портретом Гона, лежавшая на столе. Посмотрев на нее некоторое время, Тейл схватила купюру и положила в ящик. 7 числа было объявлено, что врачи и исследователи из отдела реабилитационной медицины отправились в город Сукхумвит в Таиланде. Профессор Ли Джонин, руководитель делегации, разработал эффективную программу обучения. Таиль резко остановила запись. Перемотав на несколько секунд назад, она снова нажала на воспроизведение. Это имя, профессор Ли Джонин, довольно необычное. Не послышалось ли ей? У Тейль появилось странное предчувствие. Каким-то образом сердце среагировало раньше головы и забилось в бешеном ритме. «Профессор Ли Джонин! Я уже видела это имя, когда искала информацию о Агоне!» — подумала Тейл. В поисках информации о Агоне она натыкалась на похожие запросы, среди которых упоминалось имя профессора Ли Джонина, а также принца Гыма. Ли Джонин — принц Пуйон второй претендент на трон после Лигона, племянник императора Хеджона и старший сын принца Инпиона. Он женился на девушке из простой семьи. В браке родилось двое сыновей. Дети с раннего возраста проживали за границей, им было запрещено возвращаться на родину, а также временно ее посещать. Так было написано в статьях. Тейль перечитывал их много раз, ведь принц Пуйон — близкий родственник Гона. Племянник императора Хэджона! пробормотала Тэиль. Но может быть это просто совпадение, и в этом мире тоже есть Ли Джонин, профессор медицины. Она снова перемотала запись: Первый в Северном регионе стадион К. Тэиль не поверила собственным ушам, однако диктор четко произнес В Северном регионе. В новостях неоднократно мелькало это слово, однако в мире Тейл Северная и Южная Кореи — это разные страны, и нет никакого северного региона. Разделение на северные и южные регионы есть в Корейской империи. Открытие шокировало Теыль. Она резко вскочила с места. Грохот упавшего стула ударил по ушам. Ночь над морем сменилась голубыми сумерками. Японский флот развернулся и двинулся обратно на восток, покидая территориальные воды Корейской империи. Противостояние было прекращено. Над мачтой эсминца Ли Сун Син развивался государственный флаг Корейской империи. С раннего утра в резиденции премьер-министра проходили брифинги. Здание наводнили репортеры со всех уголков света. Поднятый имперский флаг на военном корабле означал, что на борту находится император. Это не могло не привлечь внимание мировой общественности. В окружении камеры и непрекращающихся вспышек фотоаппаратов Сорен чувствовала себя уверенно и была настроена решительно. «Сегодня утром в 7 часов 40 минут», — произнесла Сорен. Застучали кнопки на клавиатурах, репортеры торопливо записывали ее слова. Сосминцы Ли и сун Син открыли предупредительный огонь по японскому флоту, вторгшемуся в территориальные воды империи. Подобное расценивается как нападение и вполне могло перерасти в войну. Однако император не собирался отступать. Он защищал честь своей страны и ее владения. «Корабли японского военно-морского флота полностью покинули территориальные воды империи», — продолжила Сорион. Страна недаром гордилась своим императором. Ничто не могло стать для него помехой, даже шторм. Я выражаю глубокое уважение к солдатам и его величеству, которые храбро сражались за нашу страну. Япония должна как можно скорее выступить с официальными извинениями и выплатить компенсацию, а Корейская империя гарантирует, что в аналогичных ситуациях будет руководствоваться нормами международного права. До тех пор, пока японская сторона не принесет официальное извинения, экспорт редкоземельных металлов из Кореи в Японию будет прекращен. Закончила Сорен. Под несмолкаемый треск затворов Сорен спустилась с трибуны. Вместе с секретарем Ким они быстро покинули зал. В своем кабинете Сорен выдохнула. Это была победа. Секретарь Ким проверил новостные статьи и радостно доложил. «Рейтинг вашей популярности просто потрясающий. Растет с каждой минутой, как на дрожжах». «Небеса помогли мне и послали в страну кризис. В последнее время было слишком спокойно. И напрасно». Секретарь Ким огляделся по сторонам, чтобы проверить, нет ли кого поблизости, и сообщил Сорен еще одну новость. «Я сблизился с придворным, что отвечает за гардероб императора. Недавно в дворце была таинственная гостья. Охрану сразу усилили, так что никто не смог увидеть ее лицо. Но, по слухам, его величество лично ее привел. На лице Сорион появилась довольная улыбка. Секретарь Ким ничего не знал о девушке, но Сорион догадывалась, кто она такая. Она вспомнила про незнакомку, что улетела с императором на его личном вертолете. «Я видела ее». «Что?» На следующей неделе я лично отправлюсь к императору, чтобы доложить о политической обстановке в стране. А ты до тех пор разузнай что-нибудь о ней. Сгодится любая информация. С серьезным видом секретарь Ким поклонился Сорен и вышел. От радости победы не осталось и следа. Гон провел в море немного времени, но и оно оказалось вечностью, и вот, наконец, он вернулся во дворец, в свой кабинет. Теперь он мог позволить себе надеть удобную одежду и комфортно устроиться в кресле. Гон откинулся на спинку мягкого кресла и тяжело, устало моргал. Он вспомнил время, проведенное в море, когда нервы были натянуты, как гитарная струна. Тяжело ему пришлось. На этот раз японский флот был повержен, но неизвестно, что случится завтра. Обеспокоенность вызывают китайские рыболовные суда, но с Китаем проблемы регулируются мирным путем. И хотя Сорион работала над этим и разрешила им рыбачить в имперских водах, гон чувствовал усталость. Ему казалось, что предстоит еще многое сделать. Вскоре Гон приподнялся и взял со стола телефон. Тот самый, что ты или одалживала ночью. Он открыл блокнот и пролистал фотогалерею. Ничто не изменилось. Единственным следом осталась история поиска. Она действительно воспользовалась только интернетом. Ничего после себя не оставила. Печально пробормотал Гон. В кабинет вошел Кюбон, его портной. В руке он держал прозрачный пластиковый пакет с резинкой для волос внутри. Видимо, ее обронило Тейл. «После того, как Ваше Величество уехали, я нашел в гардеробной это. У меня пока мало опыта, и я многого не знаю, поэтому не был уверен, ваша ли это вещь». Потрогав свои волосы, Гон расплылся в улыбке. «Значит, у Тейль все-таки остался какой-никакой след». Гон похвалил Кюбона за то, что тот не выбросил резинку, а после надел ее себе на запястье. Это помогло ему хоть немного заполнить пустоту в сердце. Оставалась еще одна проблема — удостоверение Тейл. Дама Но все еще искала вора, который забрал его. Кому понадобилось красть удостоверение? В который раз удивился Гон, а после вспомнил о принципу Йони, который должен был позвонить, но так и не связался с ним. Гон хотел услышать его ответ. Войдя в свои покои, он спросил даму «но». «Дядя Пуйон, связывался с тобой?» «Он ездил на конференцию и только сегодня вернулся домой. Я позвонила ему, рассказала, что вы тоже благополучно вернулись во дворец». Он ответил, что все хорошо, и повесил трубку. «Кажется, придется еще немного подождать», — подумал Гон и, кивнув, произнес. «Вот скажи». «Ты пробуешь мою еду, осматриваешь одежду, мебель и все, что попадает во дворец, чтобы защитить меня. Ко всем относишься с подозрением». Дама Но удивленно подняла голову. Она и предположить не могла, что Гон скажет дальше. «Ты даже сохранила половинку флейты, спрятав ее в хлысте. Зачем? Зачем ты все это делаешь?» Дама Нои слышать не желала той роковой ночи, когда ранили ее дорогого императора. Однако Гон выглядел спокойным, и раз он спросил, придворная дама обязана была ответить. «Я просто выполняю свой долг, ваше величество. Предатель Лирим пытался украсть флейту, значит, нужно было непременно ее спрятать». Когда тело Лирима нашли, я первым делом бросилась искать вторую половинку флейты, но так и не нашла. Говорили, что труп долго плавал в море, прежде чем его вынесло на берег. Тогда я сказала себе, что флейта вернулась к королю дракону в Восточное море, как и сказано в легенде. Пока маленький Гон оплакивал погибшего отца, дама но тайком спрятала в хлысте оставшуюся часть флейты. Когда волнения улеглись, она передала хлыст Гону вместе с найденным на месте трагедии удостоверением. Гон всей душой был благодарен даме Но за ее преданность, за то, что посвятила свою жизнь и всю себя служению императорской семье. Поэтому подумал, что пришла пора рассказать ей все, от начала до конца. Однако он не мог это сделать, потому что и сам не знал истины. Для дамы Но... Он был ребенком, что периодически сбегал из дома. И это ему нравилось, но рассказать ей правду о Тейл, он не решался. «Я тоже полагаюсь на легенду, поэтому и жду звонка дяди Пуйона, тихо сказал Гон. Дама Но внимательно его слушала. «Я не рассказываю тебе всех подробностей, не потому что хочу скрыть их от тебя, а потому что сам их не знаю». Поэтому, пока я ищу ответы на свои вопросы, постарайся найти вора. «Да, ваше величество, я обязательно его найду». И дама Но почтительно склонилась перед императором. Поняв, что аудиофайлы в телефоне Ли Сандо На самом деле являются записями новостей из Корейской империи, Тыль была потрясена. Она не представляла, как продолжать расследование. Все перепуталось, и тем было труднее, что проблему решить должна она сама. Синдже, конечно, поверил бы в любой безумный бред Тыль, однако в деле не было никакой определенности, поэтому рассказывать ему она не собиралась. Дело Ли Сандо зашло в тупик, но новые преступления случались снова и снова. Вот недавно на их участке произошло очередное убийство. Жертвой стала девушка 26 лет по имени Ха Энми. На девушку напали в собственном доме, когда она мирно спала в кровати и нанесли два ножевых ранения в шею. О преступлении заявила подруга жертвы, с которой делили квартиру, Чан Йонджи. Наиболее вероятным подозреваемым считали молодого человека, любовника, погибшей Пак Чонгу. Камера видеонаблюдения зафиксировала его выбегающим из дома жертвы в испачканной кровью одежде. Полицейские пытались связаться с ним, но его телефон был вне зоны действия сети. Казалось очевидным, что он просто сбежал. Конечно, сначала подозревали и подругу, Чан Йонджи. Но то оказалось железное алиби. В момент смерти Ха Энми она находилась в круглосуточном магазине. Поэтому третий отдел по расследованию особо тяжких преступлений решил сосредоточиться на поимке Пак Чонгу. Т. и Синдже уже несколько дней работали под прикрытием. Благодаря социальным сетям они выяснили, в каком баре предпочитал зависать подозреваемый и караулили в ближайшем переулке. Неоновая вывеска ярко сияла в ночи, освещая посетителей бара. Прячась в темноте, Синджей и Тэиль упорно всматривались в лица. Пока что не было никаких подвижек, никого похожего на Пак Чонгу. Сегодняшний караул снова не дал плодов. Уже светало, и они собирались уезжать, не надеясь на чудо. Тэиль зевнул. Чтобы не заснуть на пару с водителем, она начала разговор. Синдже, кем бы ты был, если бы не стал детективом? Я думаю, что если бы твоя семья не разорилась, ты бы не пошел в полицию? Пошел бы. В параллельном мире Синдже не был детективом, поэтому Тэиль так и решила. Вот как? Озадаченно спросила Тэиль. Синдже молча схватился за руль. Они так долго просидели в темноте, что солнце, взошедшее за домами, казалось как никогда ослепляющим. На мгновение он вспомнил детство, как в девять лет лежал в больнице с кислородной маской на лице, радостный крик матери и просьбы позвать доктора, когда он очнулся, и даже запах, что стоял в палате. Почему? переспросила еще раз Тейл. Синдже попытался объяснить. Когда-то. Кое-кто уже задавал мне такой вопрос и в итоге вложил мне в руку пистолет. Сейчас. Я надеюсь, что этот кто-то станет для меня больше, чем просто знакомым. «О чем ты? Кто этот человек?» Синдже замялся и взглянул на невинное лицо Тейль. Она ни о чем не подозревала. «Поехали отсюда. Я уже засыпаю». «И не говори». «И зачем мы этим занимаемся?» Прошлое. Не обо всем Синдже мог рассказать Таиль. Он вспомнил узор в виде цветка сливы, вытесненный на сбруе Максимуса. «Символ императорской семьи», — сказал тот человек. Синдже старался выбросить эти мысли из головы. Он сменил тему. «Ты там не собираешься начать сниматься в научной фантастике?» Синджей имел в виду этот инцидент с Ли Сандо. Это действительно было что-то из области научной фантастики. Тейлор рассказала бы все Синдже, если бы это имело отношение к настоящей науке. Тейлор немного поколебалась и покачала головой. Ну, недолго осталось. Давай притормозим. Надо немного вздремнуть. Синджэ остановил машину на обочине. И взглянул на Теиль, погруженную в собственные мысли. И тогда он подумал о том странном типе, которого давно уже не было видно. Перед тем, как зайти в дом, Теиль заглянула в кафе Нари. Оно только что открылось, и Нари сортировала продукты. «Привет!» — заговорила Нари. Глаза Тейл округлились, когда она увидела подругу. Пока Тейл была в мире гона, Нари подстриглась. Ее прическа стала один в один, как у сыны, ее двойника из мира гона, которая работала в императорском пресс-центре. Удивленная реакцией Тейл, Нари посмотрелась в зеркало сбоку от стойки. Что такое? Странно выгляжу? А клиенты сказали, что вполне мило. «Да нет, я просто не ожидала и немножко испугалась. Аж ладони вспотели. Приняла тебя за другого человека». «В это время года мне всегда хочется стрижку покороче. Поэтому пробую носить парик. Но мне лучше с длинными, да?» «Слава богу», — подумала Тейл, «Похоже, она просто надела парик». Тейл кивнула в ответ. «Смотрю, ты приходишь сюда все реже. Ходишь в какое-то другое кафе?» — спросила Нари. «Ты намного лучше моего отца. Он не заметил, что меня не было всю ночь». «Ты научилась обманывать. Но кто так врет про засады? Ты просто была на работе». Наря отвернулась и приготовила для Тейль горячий шоколад. Наблюдая за тем, как ловко она управляется, Тейль что-то тихо пробормотала себе под нос, будто разговаривая сама с собой. «Нет, я не сидела в засаде» я провела ночь в доме мужчины дворец на острове тон бэксом что в корейской империи очень живописное место И рядом был гон временами это было похоже на реальность временами на сон Тейль снова напомнила себе об этом ведь воспоминаниям свойственности стираться, а она хотела сохранить их как можно дольше дом у него просто огромный «Повезло тебе», — ответила Нари, подавая горячий шоколад. и улыбнулась и отпила глоток. «Кстати, Нари, допустим, что существует другой мир, и есть человек, который выглядит точь-в-точь -точь как ты. Что бы ты сделала, встретив этого человека?» «Ты про Доппельгангера? Убила бы, конечно». В переводе с немецкого «двойник». Существо, копирующее чужую личность и отражающее его темную сущность. Почему? Как ты можешь такое говорить детективу? Один из допельгангеров всегда умирает. Это закон вселенной. Закон? Из двух двойников может существовать только один, а иначе в мире начнется хаос. Одного кафе на этой улице достаточно, и одного центра Тхэквондо на район тоже. Миру нужен баланс. Таиль ничего не ответила. «Таиль, зачем НАСА скрывать существование инопланетян? Если существуют два мира, неизбежно один будет разрушен другим. Нельзя, чтобы нас разрушили», — закончила Нари. «Если существуют два мира, один может уничтожить другой». Таиль задумалась над словами Нари. Она хотела увидеть Гона. «Пускай, пускай он появится в ее дворе». И Максимус с ним, секрет, известный только ей, тяжко давил на плечи.